Глава 16. В аппаратную развед автоматики Виталий вломился за две минуты до срока. Заварзин, мастер и краснолицый сержант сидели вокруг откидного оперативного столика и как раз собирались сдвинуть стаканы. О! оживился хозяин аппаратной. «Мишаня, ну-ка, спроворь Тару-Геру капитану!» Сержант, не изменившись в лице и не шевельнув корпусом, опустил руку куда-то под столик и вынул четвертый стакан. Заварзин тут же плеснул в него из фляги. «Держи! Мы тут счастливое возвращение сбитых отмечаем. Ну и Манукиан помянем еще разок, не без этого. Только помянем позже, сейчас». «За выживших». Терентьев чуть пододвинулся, и Виталий смог втиснуть в образовавшуюся щель раскладной стульчик без спинки. «Как насчет сухого закона, мастер?» — на всякий случай поинтересовался Виталий. «Сегодня можно», — миролюбиво отозвался тот. «Даже нужно». Приняли за выживших. Заживав галеты, покрытый щедрым слоем паштета, Виталий чуть расслабился. По внутренностям потекло блаженное тепло. «Хорошо пошло», — заметил Терентьев, искоса поглядывая на Виталия. «Хотя ты как вошел и без того рожь сияющая, как прожектор во тьме. Согласилась, что ли?» «Практически», — сказал Виталий, чувствуя, как лицо само расплывается в широченной улыбке, глуповатой и счастливой. «Сказала, будет ждать». «Сказала, это хорошо», — вздохнул Терентьев без особой радости. «Только ты не спеши ликовать», — сказала, — еще не сделала. «Уж извини, что с небес на землю тебя опускаю. Зато падать будет не так больно, в случае чего». Виталий не ответил. Ему вообще не хотелось думать о плохом. И точно так же не хотелось слушать норовоучения мастера. «Даже будь он сто раз прав». И мастер явно почувствовал это. «Ладно, будущее покажет. Поздравляю, что там? Давай, майор, за стажера тоже шарахнем, за его простое человеческое счастье и за девушку его, чтобы истинной подругой жизни оказалась. Женой офицера, опорой и хранительницей этого, как его, семейного очага». «Легко?» Заварзин набулькал еще по дозе. Выпили, закусили. Терентьев деловито глянул на хронометр. «Еще минут пятнадцать, и финито! объявил он тоном, не допускающим возражений. «Поспать надо. Завтра, думаю, денек опять весело сложится». И действительно, за четверть часа успели и погибших помянуть, и за удачу принять, и за тех, кто в небе, и за тех, кто на службе. А потом Виталию показали место в соседнем Платане, где можно было рухнуть и уснуть. И он с облегчением рухнул, невзирая на однозначные запахи. Обитающие тут бойцы тоже не компот этим вечером пили. Засыпал Виталий, исполненный великого душевного подъема. Мысли кружились и прыгали, ни на одной он не мог сосредоточиться надолго и прямо сейчас отдался скорее эмоциям, чем разуму. Он думал, какая Зоя славная и что у них все обязательно получится. Думал, что служба его оказалась дьявольски интересной и надеялся, что чужую базу все-таки удастся обуздать и расколоть при его, Виталия, деятельном участии, разумеется. Снедало любопытство, что, черт возьми, на самом деле означал вчерашний фантом над базой И на что намекал Терентьев, когда назвал Виталия отмеченным. Это было прекрасно, сознавать, что впереди большая и неимоверно интересная жизнь, и что сам он занят важным и необычным делом. И пусть окружающие хоть тысячу раз на дню называют его шурупом. Правду мастер сказал. Вбитый шуруп держит крепче, чем завернутый гвоздь. А они с Терентьевым Ну и с майором Прокопенко, конечно, никто попало. Они — Р-80, элита, хоть и в шурупской форме, и по этому поводу совершенно незазорно испытывать законную гордость. На какой-то из этих, крутящихся по кругу восторженно возвышенных мыслей, Виталий и отключился. Неведующий жалости и сантиментов Терентьев разбудил его ровно в полвосьмого утра. Подъем, стажер! Операция база день второй. Виталий вскинулся на узкой откидной полке с бортиком. Давай, продирай глаза, мойся, бреся, и на перекус в аппаратную. Днем некогда будет, как обычно. Терентьев вышел. Виталий помотал головой, стянул куртку и побрел в дальний конец кунга, где у платанов обыкновенно располагался санузел. На оставшихся полках истово дрыхли солдатики, причем не те, рядом с которыми Виталий засыпал. Видимо, ночью сменился караул. Умытый, свежевыбритый и благоухающий лосьоном Виталий поспешил в аппаратную. Там уже сообразили чай, все те же галеты с паштетом, разогретую на сковороде гречневую кашу, да плюс еще банку каких-то незнакомых Виталию маринованных овощей наподобие помидоров. Только густо фиолетового цвета. Спирт с утра не потребляли, и в целом Виталий этому весьма порадовался. День обещал быть интересным, да и начинался с визита к высокому начальству. Какой уж тут спирт. Ну как, стажер? Невзначай поинтересовался мастер. Что снилось? Ничего, честно признался Виталий. Помечтал минут пять, и как в яму, а потом. «Ты меня разбудил». Терентьев пытливо глянул Виталию в глаза и ничего больше не спросил. К 8.40 интенданты, ну и Заварзин, конечно же, как раз подходили к посту вамбата перед кшм командующего. Виталий всю дорогу размышлял о вчерашнем и пытался предугадать сегодняшнее. Очень хотелось, чтобы мастер снова задумал какую-нибудь рискованную вылазку — Чтобы было страшновато, но при этом во что бы то ни стало требовалось бы выполнить для общей пользы что-нибудь важное, вот этими самыми руками. Только желательно, чтобы сегодня ему вручили не лопату, а что-то посерьезнее. За спинами двух дюжих пехотинцев-караульных чуть не приплясывал от нетерпения майор Джексон. «Ну, наконец-то! Командующий вас ждет! Проходить скорее!» украдкой переглянулся с Виталием. «Начинается?» — подумал тот с растущим воодушевлением. Они вошли в кшм -ку. Адмирал восседал на привычном месте, словно и не уходил со вчерашнего дня. Напротив него, спинами к вошедшим, сидели двое мужчин. Сначала Виталий решил, что это ученые, но потом сообразил, что оба одеты в незнакомую униформу, похожую на военную, только безо всяких знаков отличия. Едва Терентьев, Виталий и Заварзин вошли, эти двое синхронно повернулись в креслах. Оба были сравнительно молодые. Старше Виталия лет на семь-десять, а Терентьева однозначно немного моложе, подтянутые и чем-то неуловимо похожие друг на друга. «Господин адмирал?» Один из них, едва глянув на вошедших, обернулся к командующему. Тот по обыкновению имел мрачноватый вид вечно недовольного всем начальника. «Господа офицеры, ты майор, и ты тоже», обратился он к Заварзину и Джексону. «Попрошу вас подождать снаружи, и не в шлюзе, а вне корабля». «Есть», — отозвался Заварзин чуть растерянно. На миг замешкался, но спохватился, козырнул и без дальнейших разговоров направился прочь. Джексон на своем референском веку явно повидал много чего, поэтому вообще безо всяких эмоций и задержек вышел следом за Заварзиным. Второй из незнакомцев в униформе не тот, что обращался к командующему, метнулся в шлюз и, судя по звукам, старательно задраил люк. Потом бесшумно вернулся в отсек. В движениях его сквозило что-то угрожающе кошачье. Первый тем временем поднялся на ноги, медленно пересек небольшой свободный пятачок и встал напротив мастера. «Капитан Терентьев?» — спросил он с нажимом. «Он самый!» — подтвердил мастер, с прищуром разглядывая незнакомца. «А это, надо понимать, ваш стажер капитан Панкратов!» «Так точно!» — сдержанно подтвердил Виталий. Незнакомец вынул планшет. «Извольте слить все материалы по текущему делу, причем не копированием, а перемещением». «А вы, простите, кто такой?» спокойно поинтересовался Терентьев. «Эксперт», — ответил тот, и добавил. «Майор Черняев, честь имею». «Это мой коллега, майор Куракин». Представленный коротко по-военному кивнул. «На чем основано ваше требование?» Терентьев сдаваться и не думал. Вы отстранены от расследования, сообщил Черняев сухо. Расследованием займемся мы. У Виталия мгновенно похолодело внутри. Отстранены? Что значит отстранены? Весь вчерашний вечер и все сегодняшнее утро он мечтал, как они перехитрят наконец сопротивление чужой базы и вскроют ее, возможно рискуя жизнями, но обязательно вскроют. И вдруг отстранены? Терентьев медленно полез во внутренний карман. «За жетоном!» — подумал Виталий Злорадно. сейчас вас, господа майора капитально обломают!» «Р-80!» — ровно сообщил Терентьев, демонстрируя жетон. В его голосе злорадства не было вовсе. Наоборот, — говорил мастер так, словно ждал от Черняева какого-то совершенно определенного ответа. «И майор в незнакомой униформе!» похоже, не обманул ожиданий Терентьева. Он вынул свой жетон, почти такой же. «Р-32», — сказал Черняев буднично. «Еще что-нибудь?» «Вот это да», — опешил Виталий. «И что теперь?» Виталий до такой степени привык ко всемогуществу жетонов и пропусков своей новообретенной конторы, что оказался совершенно не готов к симметричному ответу. Терентьев молча спрятал свой жетон и вынул планшет. Поманипулировал немного и тихо объявил. «Принимайте, я Кайман». Черняев, в свою очередь, поманипулировал планшетом. Передача много времени не заняла. «У тебя что-нибудь есть?» — требовательно спросил мастеру Виталия. «Питок роликов и наброски программ», — признался тот честно. «Сливай». Велел Терентьев и напомнил. «Перемещением!» Виталию ничего другого не осталось, как подчиниться. «А что?» — неожиданно поинтересовался Терентьев, пока данные сливались. «Струнник и Солнечный уже прибыл?» «Нет», — сообщил Черняев, не отрываясь от планшета. «Струнник еще даже не стартовал, хотя вот-вот». Закончив с приемом данных, он убрал планшет и повернулся к Терентьеву. «Все, капитан, дело принято, вы свободны. Будет лучше, если вы покинете выезд немедленно, а планету в течение 48 часов. Вопросы есть?» «Нет», — ответил Терентьев и чуть подался влево, потому что Черняев загораживал ему начальство. «Разрешите идти, господин адмирал», — обратился мастер к командующему. «Иди, капитан», — вздохнул тот устало. «Найди фон платона, пусть отвезет вас в полк. Скажешь, я приказал». «Есть?» — кивнул Терентьев и четко, как курсант на плацу, повернулся кругом и двинул к шлюзу. Виталий козырнул и молча последовал его примеру. Люк мастер отдраил сам. Снаружи Заварзин и Джексон трепались с караульными. На звук открывающегося люка все они дружно обернулись. «Чего там?» поинтересовался Заварзин озабоченно. «Что это за хлыщи?» «Это не хлыщи, это коллеги», спокойно уточнил Терентьев. «Они вместо нас работать будут». «Вместо вас?» удивился Заварзин. «Зачем?» «Затем», вздохнул Терентьев. «Мы, собственно, по чужим базам не спецы. Просто под руку подвернулись, когда никого лучше не нашлось». «А они спецы, что ли?» Заварзин явно недоумевал. «Видимо. Бывай, майор, толковый ты мужик, но в майорах сидеть будешь долго, как раз поэтому. Извини, если что не так». Он протянул руку, и Заварзин машинально пожал ее. «И тебе, майор, спасибо». Мастер протянул руку Джексону. «Сильно облегчил нам жизнь. Серьезно». «Да чего то Одному дел служим!» — флегматично отозвался Джексон. В этот момент из кшм выглянул Куракин, суровый, не следа улыбки на лице. «Джексон! Заварзин! На совещание!» Оба торопливо пожали руку Виталию и поспешили на зов. Виталий проводил их тоскливым, как у безвинно побитой собаки взглядом. «Пошли!» — велел Терентьев и зашагал к наезженной бобиками колее. «Как же так?» — думал Виталий растерянно, стараясь не отстать от мастера. «Вот прямо сейчас они разработают какой-нибудь план и начнут воплощать его. Без нас. И мы с мастером никогда не узнаем, как именно была взята эта треклятая база. Как же так?» «Как же так?» — пробормотал он вслух. «Мастер, почему нас отстранили?» «Потому что для нас это дело непрофильное», — холодно отозвался тот. «Но мы ведь уже вошли в курс, втянулись. Зачем нас отстранять, а? Неужели мы не в состоянии принести пользу?» «Не знаю», — ответил Терентьев. «И вообще, отстать, разговорчики-стажер! Приказ слышал? Вот ты выполняем». Валим с выезда, а потом и с Лареи. А мы что, обязаны выполнять приказы этих типов? Да, обязаны. Почему? Почему, черти их раздери! У них пать круче, ответил Терентьев. В голосе его прорезались ворчливые нотки, а Виталий уже знал. Это значит, что мастер прекращает кипеть и успокаивается. Чем круче? мрачно поинтересовался Виталий. «Номером. У них целых 32, а у нас всего лишь 80». Некоторое время Виталий молча страдал и грустил, потом не выдержал и выпалил. «Все равно это несправедливо!» Терентьев внезапно остановился. «Вот заладил!» — выдохнул он и поморщился. «Слушай, стажер, наша работа — выполнять приказы. И если поступил приказ отдать дело другим спецам, наша задача — отдать и не рыпаться. И в этом тоже состоит наша служба. Не рыпаться против приказов, как бы там внутри не кипело. Понимаешь? Не рыпаться. И не серчай ты так. Впереди знаешь, сколько других дел. Взвоешь еще? Осознал? «Осознал», — уныло подтвердил Виталий. «А что за контора Р-32?» «А я почем знаю?» Терентьев пожал плечами. «Спецы вроде нас, только труба повыше и дым погуще. Раз базу у нас забрали, значит, чем-то таким и занимаются. Это правильно, понимаешь? Правильно, когда спец отбирает свое профильное дело у спеца другого профиля. Вот представь, если бы спецы, скажем, по системам связи расследовали бы крушение какой-нибудь невезучей колымаги, а потом пришли мы и сказали... «Всем спасибо, все свободны. Идите, занимайтесь связью. А тут мы без сопливых разберемся. Правильно это?» «Правильно», — скрипя сердце, признал Виталий. «Ну вот именно это только что и произошло. Только сопливые нынче. Мы с тобой. И все. Прекращай ныть, а не то взыскание вкачу». «Есть прекратить ныть», — вздохнул Виталий более-менее спокойно. «О, гляди, на ловце зверь бежит. Им навстречу шагали Рихард фон Платен и Джаспер Трэвис, неразлучные друзья-пилоты. «Мое почтение, гвардия!» — поздоровался с ними Терентьев. «Лейтенант, выручай! Командующий велел нам срочно убираться в полк. Подкинешь?» «В полк?» — Рихард удивленно поднял брови. «Вас, экспертов!» «Да тут сейчас экспертов поналетело выше крыши!» «Только что к командующему заявились», — сообщил Терентьев. «А что, струнник финишировал?» Тут же оживился фон Платон. Тревис тоже встрепенулся при этих словах. «Говорят, еще даже не стартовал». «А как же они прибыли?» — снова удивился Рихард. Эдж, эксперты», — фыркнул Терентьев. «Мы, например, тоже струнника ждать не станем. Сами к Солнечной пойдем». Рихард поглядел на двух шурупских капитанов с нескрываемым уважением. «У вас автоном-межзвездник?» Терентьев усмехнулся и покровительственно потрепал его по плечу. «Где твой темп, лейтенант? Полетели в полк, нас время поджимает». Фон Платтен виновато поглядел на Трэвиса. Видимо, срывались какие-то их запланированные дела. «Извини, Джаз» давай давай буркнул тот вернешься найдись бывайте союзнички он обошел виталия попутно дружески пихнув его кулаком в плечо и зашагал куда-то в сторону научного центра пойдемте сказал фон платон подкину я так думаю этот командующий велел вам обратиться ко мне проницательный хмыкнул терентьев «Значит, стартуем без нервотрепки», — удовлетворенно сказал Рихард. «А то небо почти для всех закрыто. Только по спецразрешениям выпускают». «Нас выпустят», — уже почти весело пообещал Терентьев. «Правда, стажер?» «Куда они денутся?» — поддакнул Виталий. «Мастер, попрощаться отпустишь?» «Нет», — жестко ответил Терентьев. «Если хочешь, позвони». Виталий вздохнул и полез за планшетом. Три часа спустя, после короткого визита к полковнику Жернакову, и после того, как забрали все скудные вещи, оставшиеся в общежитии, а ключ от номера сдали дежурному, Бобик привез интендантов в примсектор полкового космодрома к родимому глайдеру, который Виталий не видел, казалось, целую вечность, и по которому, оказывается, уже успел соскучиться. Бобик укатил, а они с мастером открыли багажник и принялись переодеваться в повседневку. «Черт, надо было вымыться в общаге», — пробормотал Терентьев с досадой. «Не сообразил. Ладно, на борту уже. Там привычнее». Переоделись, забрались в кабину. Виталий поставил систему на прогрев, а сам тем временем быстренько ввел стартовую программу. Терентьев приник к планшету и в его манипуляции демонстративно не вмешивался. Доверял, значит, Виталий совсем уж было собрался вызывать диспетчера и просить добро на старт, но тут заметил, что со стороны регулярного летного поля, в Примсектор, на бешеной скорости валится какой-то корабль. Вскоре Виталий с удивлением опознал темпост, который целился, казалось, прямо на их глайдер. Слышь, мастер! Позвал он Терентьева. Гляди, что творит. Терентьев поглядел и сделал удивленное лицо. Опа! А не фон платан ли это? Вроде бы темпост в полку только один. Стремительный, как стриж, корабль, красиво зашел на короткую глиссаду и против всех правил сел поперек наземной полосы движения, зато совсем рядом перед кабиной глайдера интендантов. С пассажирской стороны темпоста тотчас выскочил человек, в котором Виталий с немалым изумлением опознал майора Куракина. Отставить взлет! Заорал он и бегом кинулся к глайдеру. С другой стороны, из Темпоста неторопливо выбрался фон Платон, встал перед головным колпаком, сложил на груди руки, прислонился плечом к обшивке и принялся наблюдать. Куракин тем временем приблизился и заколотил кулаком в дверцу глайдера со стороны Терентьева. Мастер неторопливо спрятал планшет и только потом разблокировал замки. Дверца приоткрылась. В щели тотчас возникло раскрасневшееся лицо сотрудника таинственной Р-32. «Отставить взлет, коллеги!» — произнес он торопливо. «Ситуация изменилась!» «Что стряслось?» — хмуро спросил Терентьев. «База взбрыкнула!» «Пока нет, но мы приняли решение снова привлечь вас к операции». Виталий застыл не в силах поверить. «И зачем же вам так понадобился эксперт по крушениям?» С иронией поинтересовался Терентьев. «Нет, я, разумеется, не отказываюсь, но любопытно же». «По правде говоря», — признался Куракин, «нам нужны не вы, капитан, а ваш стажер». Виталий так и не понял, Сказал ли Куракин это вследствие обычного человеческого простодушия, или же, наоборот, тонко на что-то намекнул? Терентьева его слова ничуть не удивили. Зато удивился Виталий. «Вам нужен я?» – переспросил он, не скрывая ни радости, ни изумления. «Ты, ты, кадет!» – проворчал Терентьев уже совершенно откровенно. И это значило, что настроение его однозначно на подъеме. Я, кажется, предупреждал. База тебя пометила. Теперь без тебя никуда». Виталий, ощущая в голове гулкую пустоту, смотрел на мастера и часто моргал. Слова исчезли, а мысли еле ворочились. «Зою опять увижу», — подумал он, когда способность соображать вернулась. «Ну чё сидишь?» — спросил Терентьев. «Вылезай!» Переодеваемся назад в полевое. Хотя стоп. Теперь мы там надолго застрянем, как пить дать. Меняй программу. Полетим на своем. Не помешает. Он повернулся к Куракину, все так же заглядывающему в приоткрытую дверцу. Слышь, майор, мы на своем глайдере полетим. Стоять будем рядом с разведавтоматикой, с платанами. Не возражаешь? Годится, кивнул Куракин. По прибытии совещание у командующего. «И не тяните!» Поправив сдвинутую на затылок кепку, он расцой вернулся к Темпосту и жестом велел фон платону взлетать. Буквально через минуту корабль Рихарда рванулся в небо, а Виталий принялся набрасывать новую программу полета. Мастер ему не мешал. Сидел, глядел в окно и думал о чем-то своем. «Готово!» — сказал Виталий вскоре. «Летим!» «Летим!» подтвердил мастер. Виталий включил связь. «Я — Борт Кайман. Прошу добро на старт. Цель — оперативный выезд!» Кроме этого, летим? Виталий больше ничего у Терентьева не спросил. Он и сам знал, что делать. И, кажется, мастер косился на него с одобрением. «Ну, хоть вы запросили, как люди!» пробурчал по связи диспетчер. «А то шастают всякие по примсектору, как у себя дома!» И слова им не скажи. Терентьев ехидно хмыкнул, а потом вздохнул и обратился к Виталию. Поехали, стажер. Ох, чуть ты в ближайшие дни! Настажируешься!